Вопросы об импрессионизме. Начнем с самого простого вопроса: зачем появился импрессионизм? Было ли это явление чем-то обусловлено, подготовлено какими-то процессами, или это спонтанное желание группы молодых максималистов, которым захотелось высказаться особым образом, не похожим на успешные, но наскучившие образцы? Зачем появился импрессионизм? Допустим, что это действительно так. В чьи-то одаренные и метежные головы пришла как озарение мысль о создании новой живописи, и эта небольшая альтернативная группа стала работать по-другому. Тогда все окружающие просто от души посмеялись бы над их первыми опусами и забыли об этом. Мало ли экспериментаторов вокруг. Однако с импрессионистами все сложилось иначе, хотя поначалу они действительно вызывали только насмешки и полное непонимание, как у обычных зрителей, так и у своих коллег-профессионалов. Но вскоре их смелое начинание подхватили десятки авторов в разных странах Европы, России, Америки. Более того, школа импрессионизма существует до сих пор. Многие художники. пишут в таком стиле и сейчас, находя все новые темы и образы. Следовательно, появление импрессионистов было неосознанно ожидаемым явлением. Оно было востребовано обществом, только не сразу, а немного погодя. Но это естественный процесс. Художники, как впрочем и представители других видов искусства, призваны реагировать на все новое раньше других. Тогда снова возникает вопрос: зачем же они появились? Что импрессионизм смог предъявить культурному сообществу, чего не было до него? А что было до него? Рассмотрим главные тенденции в изобразительном искусстве Европы первой половины XIX века. Во-первых, это было время господства классицизма и Академии изящных искусств. которая всячески способствовала его процветанию в обществе через систему заказов и выставок. Истоки этой живописной системы берут начало еще в эпохе Возрождения, которую можно назвать первой европейской культурной революцией. В рамках этой проверенной веками живописной системы было создано немало восхищающих нас до сих пор шедевров. Так зачем же ее надо было менять? но в том-то и дело, что великие образцы, которые могла предложить живопись старых мастеров, были уже созданы, а за прошедшие четыре века старая школа постепенно растеряла свою творческую энергию, утратила живую связь с обществом и явно нуждалась в обновлении. К середине XIX века академическая живопись стала искусством золотой середины. произведения любимцев Академии были всегда безупречно и профессионально выполнены, но почти никогда нельзя было отличить одного академиста от другого. Настолько индивидуальная манера подавлялась Академией. На выставках середины позапрошлого века огромные многофигурные полотна с бутафорскими историческими сюжетами типа звезды парижского салона Тама Кутюра. Подобный глянцевый подход. У многих вызывал усталость и скуку. В культурной атмосфере общества явно назревали перемены. Шел процесс накопления новой творческой энергии. И так над европейским культурным пространством нависла гроза. Во-вторых, в первой половине XIX века впервые появляется такое явление, как антаграунд. Первым менее признанными художниками стали за полвека до наших героев приверженцы романтизма. Стремление романтиков к экзотике, к патетике, к острому драматизму и конфликту, к поиску идеалов в далекой истории или в далеких странах, их настойчивый уход от низких бытовых сюжетов, от всего современного как недостойного кисти творца, были чужды молодым авторам новой волны. Их интересовала именно современность в простом проявлении – жизнь и быт людей без пафоса, надрыва и социального протеста. В третьих, на художественную сцену выходит направление, которое современность наконец заинтересовала – реализм. Реалисты одними из первых бросили вызов академистам, пытаясь обратить взоры зрителей к окружающей действительности, которой академиками Да и их оппонентами романтиками вообще не рассматривалась как предмет искусства. Художников на протяжении десятилетий привлекали возвышенные образы из римской истории или из греческих мифов. Но вот пушки умолкли, страсти утихли, на смену им пришли мирные будни и повседневные буржуазные радости, и сначала в литературе, а затем и в живописи. новые тенденции проявились в зарождении интереса к обычной жизни людей и природы. Вскоре появляется плеядо художников реалистов, которых вслед за прославленными литераторами интересовали не императоры и герои легенд, а обычные современники. И вот живописца середины XIX века. С небывалым воодушевлением изображают занимательные и поучительные сцены из жизни обывателей. Присмотрев десяток другой таких произведений, отчетливо понимаешь: да, это была эпоха, когда в культурной жизни Европы царила литература, создавая основные смыслы, расставляя акценты и диктуя механизмы восприятия текста. И потому Художники реалисты также стремились наполнить свои картины сюжетом, острыми характеристиками, морализаторскими оценками, то есть уподобить живопись литературе. Собственно живописные задачи, которые были призваны создать визуальный образ, ушли на второй план. Работы стали почти монохромными, дробными и перегруженными. Появление новаторского подхода к написанию картин, который позже назовут импрессионизмом, было во многом вызвано стремлением уйти от литературщины в живописи, от подробного и дидактического рассказа, от нравоучительности и занимательности. Новое поколение молодых авторов ратовало за ценность самой живописи, за ее право без литературных подпорок создавать яркие образы для зрительного восприятия. Без поисков рационального вербального смысла, без извечного вопроса, о чем рассказывает эта картина. Импрессионисты настаивали на том, что картина не должна ничего рассказывать, ее не надо разгадывать как ребус. Сама живопись, сам образный строй картины заключают в себе всю полноту художественной информации, которую автор желал бы поделиться со зрителем. Итак. ни академисты, ни реалисты, ни романтики не отражали весь спектр общественной жизни и настроений. поколение молодых авторов остро ощущали это и стремились изменить существующий порядок. главным их преимуществом стало тонкое чувство ритма времени. они ловили его дыхание в порывах ветра, они ощущали его пульс на улицах города. новая жизнь стало более разнообразной, сложной и быстротечной. Ее невозможно было пересказать, ее надо было наблюдать, эмоционально впитывать и научиться передавать на холсте свои эмоции и впечатления. Пожалуй, ответ на поставленные в начале главы вопросы, зачем появились импрессионисты, будет звучать так: чтобы выразить изменившийся мир вокруг себя, так. Как это чувствовали именно они?